Глава тринадцатая. В сторону Суонов. У Энни Суон были и другие клиенты. Шоу их не видел, хотя однажды нашел желтый целлофановый пакет с компакт-дисками, который, как она сказала, кто-то забыл под стулом, не считая регулярного массового сеанса, проходившего по вечерам второго вторника каждого месяца. Для этого мероприятия большую часть мебели делегировали на кухню, Задергивали шторы, диван ставили перед пустым камином. Хотя это был непривычный для шоу формат встречи, массовый тоже, пожалуй, слишком сильный эпитет. Событие проходило формально на любительский манер, словно все участники не очень привыкли общаться с другими людьми. Где-то с семи часов комната на первом этаже заполнялась десятком мужчин в деловых костюмах или австралийских хлопковых куртках с восковой пропиткой. Седые волосы до воротника и светло-синий гернсийский пуловер обозначали пенсионера. У каждого в глаза бросался какой-то дефект, мощная челюсть, один глаз чуть больше другого, и хотя все выглядели обеспеченными людьми, Шоу думал, что им не хватает патины здоровья и слегка откормленного вида, как ожидаешь от пенсионеров западного Лондона. Набившись в комнатушку, вынужденные перегруппировываться каждый раз, когда дверь впускала опоздавшего, они бодро, но без уверенности перекрикивались. Одного-двух он узнавал, но не смог вспомнить откуда. Женщин почти не было. Примерно через полчаса, в это время Энни просила своего любимчика недели разнести круглые бокалы с полусухим шерри и закуски из Уэйт Роуза, медиум занимала свое место на диване. неопределенно улыбалась минуту-другую, потом мало-помалу с трудом проваливалась в спиритическую кому. Мужчины неловко глядели мимо нее в стену над камином. Никто не говорил и не двигался, хотя изредка друг на друга косились. В таких условиях сообщить что-либо ей было уже не в удовольствие, а в труд. Под конец она всегда выбивалась из сил. Долго длился период отсутствия связи. неглубокий делирий, пока она сучила и подергивала ногами. Мужчины, медленно приходя в себя, словно от такого же психического контакта, покашливали и разминали ноги, смотрели друг на друга пустыми взглядами. Потом, поглазев на Энни, наверное, в надежде на что-нибудь еще, один за другим уходили из дома, напуская внутрь холодный вечерний воздух. Шоу, который часто задерживался, чтобы заварить ей чай и помочь перетащить диван на обычное место, наблюдал, как они разбредаются через кладбище. Когда они окончательно скрывались, Энни устало улыбалась, похлопывала его по руке, трогала за плечо. Если эти жесты и задумывались как флирт, то она, думал он, пытается нащупать контакт лишь подсознательно. Просто поведение вымотанного исполнителя — Она и сама не замечала, что делает. Однажды вечером, после сеанса, он увидел, что на стене в гостиной появилась карта из офиса Тима. Или точно такая же. Равномерно прикрепленная десятком ярко-красных булавок, та ровно входила в бледную область над камином. Но когда Шоу обратил на это внимание Энни, сказав что-то вроде «Как будто здесь и была», медиум вдруг рассердилась. «Она здесь и была», — сказала она. «Она моя. Это моя карта, и она была у меня». Потом, словно ожидая, что он заспорит, «Она моя. Всегда была моя. Если хочешь помочь, просто отнеси бокалы для шерифа в посудомойку». Шоу разглядывал карту, которая теперь господствовала в комнате с сизым паласом и сосновой мебелью восьмидесятых. Здесь свет раннего вечера, неразбавленный рекой, падал прямо, чего не увидишь в домике на лодке, и подчеркивал, что бумага, жесткая и хрупкая, затрепанная, сворачивается по краям. Вблизи она слабо пахла, почти как старые книги, почти как вода в ванной после мытья. Кое-где встречались выцветшие места. Затертые пятна, сероватые и маслянистые, распределенные вдоль побережий и посреди океанов, словно указательные пальцы, Поколение за поколением обращали внимание на точки, чья важность вечно ускользает от неподготовленного зрителя. Когда шоу моргнул, вода послушно поменялась местами с сушей. Позже он сказал, «Тебе не стоит так себя утруждать». За окном он видел, что последний ушедший клиент, мужчина в горчично-желтых вельветовых брюках и бордовом пуловере, простоявший весь сеанс с какой-то обувной коробкой под мышкой, все еще слонялся у входа на кладбище. Где-то через минуту к нему присоединились две женщины в штанах до лодыжки и еще один мужчина с удивительно белыми волосами. Все четверо лет шестидесяти, хорошо сохранившиеся, с переливистыми голосами и своими наборами тиков. Одна женщина вела пару такс на одном поводке. После разговора они сели в «Ауди Эстейт». В разнобой хлопнули двери — Затем машина двинулась на восток, по Саус-Воропл-Вэй, к железнодорожному переезду на Уайт-Харт-Лейн. Шоу следил за ними с каким-то непониманием. «Кто вообще все эти люди?» — сказал он. «Они же тобой просто пользуются!» «Ты очень милый», — ответила Энни, — «но и немного наивный». Он размышлял над этим вердиктом за пирогом с курицей и со свиной рулькой в эрл марч Пап казался еще безлюднее обычного, а от чего-то в воздухе чесались глаза. «На меня не смотрите», — сказала ему девушка за стойкой. «Это от чего-то, что сыплют в туалеты. Так уже весь день». «Да я на вас и не смотрю», — сказал Шоу. Через несколько дней после того, как на стене у Энни появилась карта, он встретил Тима Свонна в Барнсе со стороны реки. Была суббота, скорее начало весны, чем лето, и над Чизикским берегом раскрывалось небо. Тим казался таким же мутным, как и всегда. Рукава желтоватого хлопкого вельветового пиджака закатаны до локтя. Ранее он занимался чем-то таким, после чего на одной стороне лица осталась слабая равномерная краснота. А сейчас таращился в витрину риэлтора, одного из десятка крокодилов, что выползли на главную улицу от набережной, нагруженный парой сырых на вид продуктовых сумок, которые при виде шоу поднял повыше. Они были такими тяжелыми, что на ладонях прорезались воспаленные складки. «Всегда ходи за рыбой пораньше», — посоветовал он. и затем, словно обязательно что-нибудь купил бы, если бы рынок недвижимости вел себя разумно. «Ты только посмотри на эти долбаные цены!» Шоу присоединился к нему у витрины. Они недолго поболтали. Потом Тим сказал, что ему надо в Хаммерсмит, они прошлись вместе до Барнского пруда. На машинах, с трудом пробивавшихся от Чорч-роуд до Стейшн-роуд, поблескивал солнечный свет. На островке посреди пруда ссорились утки — А на стоянке Эссекс-хауса деловито шумел перед неизбежным обедом фермерский рынок. Там состязались за последние порции домашней пасты нервные банкиры из Франции и Скандинавии. Как обычно, в лед расходилось мясо коров свободного выпаса из Сомерсета. Между одиннадцатью и двенадцатью парк заполнялся проект-менеджерами на прогулке с детьми и одинаковыми шоколадными лабрадорами по пути в Коцволдс. Теперь на берегах пруда столпились младенцы, робко предлагая буханки ремесленного кислого хлеба гусям и чайкам на отмелях. «Дорогой!» — крикнул кто-то. «Пожалуйста, не позволяй себя обижать!» Тим взглянул на эту деятельность с плохо скрываемым раздражением. Напряжение проявилось в еле заметных движениях плеч и уголков рта. «Мортлейк или темный пруд!» — сказал он. «Если бы они хоть немного знали историю!» «Если бы они знали то, что знал об этом месте Джон Ди, держали бы грёбаных детей дома». Шоу понятия не имел, что тут имеется в виду, но заподозрил отсылки к дому воды или путешествиям наших генов и мог только пожать плечами в ответ. Он уже бросил все попытки их прочитать. «А я знаю больше их?» — спросил Шоу вслух, тоном который, как он надеялся, покажет, что он что-то дознает. Просто сам вопрос, что именно можно познать, намного сложнее, чем кажется. Не уверен, это же ты у нас знаток. Тим усмехнулся. И в самом деле. Пару минут они задумчиво смотрели над прудом. Дорожное движение встало, сдвинулось, снова встало. Этим утром у всех было слишком хорошее настроение, чтобы гудеть. «Если бы они знали, почему в 2001 году темные пруды опустошились за одну ночь, они бы держали детей дома», — произнес Тим. «Ах да», — добавил он, мрачно улыбнувшись себе под нос, «теперь тебе интересно, почему я сказал «пруды» во множественном числе». «Это, кстати, не твой автобус?» «Боже!» Шоу смотрел, как он пролезает между всякими Мазерати Битурбо и пляжными велосипедами Пэшли, перебрасывая сумки с протекающей рыбой из руки в руку. На ходу Тим сказал через плечо, «На следующей неделе ты опять нужен нам в Мидленде». Во вторник они сели на поезд в Уверхэмптон. Поезд отправлялся позже, чем ожидал Шоу, и был более заполненным. Останавливался он на каждом шагу. После каждой остановки люди беспомощно бродили по вагонам, похлопывали по багажу на сиденьях, словно потерялись в какой-то совсем нелинейной системе и спрашивали, в этом вагоне тихо? В проходе быстро нагромоздились кучи багажа, создавая пробки перед туалетом. Шоу сидел у окна. Тим напротив, глядя, как мягко скользящий лесистый ландшафт слегка сереет в отдалении под дождем. Ближе тянулись посадки тополей. На первом плане проносился низкий мокрый луг, выходивший на стоячую воду, а потом на небольшие заросшие ежевикой поля. Вагон заполнялся крепким запахом недопереваренного пива. Шоу спросил Тима, не хочет ли он перекусить. Тим посмотрел в ответ так, будто это нелепая шутка. Всю дорогу на север Шоу слышал, как на местах сзади него переговаривается пара. «Должен же быть в этих облаках какой-то смысл», — сказала с ненамеренным вздохом удовольствия женщина. Облака были сложными, многослойными, рваными ветром, омытыми тускло-металлическим светом. Но мужчину рядом с ней они не интересовали. «Где Майкл?» «Где Майкл?» — твердил он в телефон слишком тихо и слишком близко к уху шоу. «Только не забудь! Не забудь!» И все, со скрытым напряжением, словно опасаясь слежки. «Где Майкл?» Затем с другой интонацией, одновременно разочарованный и пренебрежительной. «Не забудешь про него?» «Ну ладно, тогда ладно. До свидания». «Предпочитаю мятный чай с настоящими листьями мяты», — сказала женщина. «Хочу ли есть?» — переспросил, наконец, Тим Ушоу. Огляделся. «А что предлагаешь?» В Вулверхэмптоне их ждало местное такси, пропахшее псиной и рыбой Тойота. Водитель, похоже, уже знал Тима. Это был коротышка, в скользкой на вид гоночной куртке Кастрол из 70-х, с лицом раскрасневшимся, морщинистым и складчатым после 60-70 лет жизни в Мидленде. Из-за какой-то инфекции каждый раз, когда он подъезжал к кольцевой развязке, ему приходилось доставать старомодный хлопковый платок и аккуратно утирать слезящиеся глаза. Один раз он оглянулся через плечо на шоу так, словно они сидели за соседними столиками в пабе, и спросил, «Невесты боярышника уже не так хороши, а? Какие-то чахлые для своего самодовольства. Примечание». В кельтском фольклоре боярышник считался порогом между мирами и обиталищем в Фейри. Конец примечания. После этого смотрел прямо перед собой и кивал, пока Тойота не выползла на встречку Тим быстро придвинулся с заднего сиденья, взял водителя за макушку и направил вперед. «Постарайся не отвлекаться», — сказал он. «Для боярышника уже поздновато», — обратился к ним Шоу. «Боярышник уже давно отсвел, правильно?» Кольцевые пейзажи с ресторанами на вынос и тату-салонами уступили пригородным центрам огородников и спортивным полям, а те, в свою очередь, песчаным пустырям и лесам. Страна исторического наследия, где каждая деревня претендует на то, что в 15 веке в ней собирался парламент. Через 5-10 минут этих видов Шоу начал замечать знакомые таблички. «Это Кинвер», — сказал он. «Здесь живет Хелен». «Что мы здесь делаем?» Тим рассмеялся. «Все раскроется», — сказал он. «Я не сомневаюсь». «Ты сегодня что-то злой», — сказал Шоу. Ко времени приезда пошел дождь. Деревня раскинулась с таким же эфемерным видом, что и промышленный район под светом уличных фонарей. Дальше в долине ветер бился о склон, чернил древний песчаник над домом Хелен, гнобил кустарник ниже. Шоу с таксистом стояли промокшие и не в своей тарелке, пока Тим держал палец на звонке. Наконец она их впустила. «Привет», — сказал Шоу. Она была тоньше, чем он помнил, в компрессионных чулках длины три четверти и в топе Луллимон. Он ей улыбнулся, но в ответ улыбки не дождался. За ними хлопнула дверь. Внутри было прохладнее, чем снаружи, а о стены коридора бился мотылек. Таксист, очутившись в гостиной, с каким-то насмешливым недоверием уставился на репродукции цветочных натюрмортов Джорджи окиф Со времени последнего посещения шоу мебель как будто переставили случайным образом. Теперь он думал о Хелен, как о человеке, который слишком доверяет своему мировоззрению. Она неопределенно пометалась по комнате, как мотылек, потом отвела Тима на кухню, и оттуда донеслось ее предупреждение — «Энни это не поддержит». Пауза. Потом Тим внезапно заорал. «Пусть Энни оставит сраную карту себе, если ей так хочется, зато мы получим все остальное». Таксистер усмеялся и попытался поймать взгляд Шоу. «Пусть оставит сраную карту себе!» передразнил он. Шоу, смущенный точностью пародии отвернулся и уставился во французские окна. На улице под проливным дождем ожили строительные галогеновые лампы, и в их внезапном актиниевом свете в окружении завалов из инструментов и стройматериалов предстал пруд в саду Хелен. Через конусы света плыли выхлопные газы. На газоне заурчал миниатюрный экскаватор JCB, делая внезапные дерганные развороты, пока три размытые плечистые фигуры в спецовках, дождевиках и защитных очках собирали и подключали гидромолот. Они казались неповоротливыми и неумелыми. После торопливого разговора, во время которого на шоу не обращали внимания, Тим с таксистом отправились им на помощь. в Впятером они начали выравнивать окружение пруда. Когда это оказалось труднее, чем они думали, они стали дробить борта ковшом экскаватора. Осколки сыпались, но тонули как будто не сразу, словно попадали в более вязкую среду, чем вода. В то же время в центре пруда что-то дико забилось. Шоу услышал, как Тим кричит. «Стойте! Стойте! Так не получится!» Экскаватор заглох, медленно накренился, вытянув ковш под странным углом. Поверхность пенилась и кипела. Свет замигал, потемнел и погас. Но Шоу успел заметить, как рабочие бросают инструменты и неуклюже лезут в воду, пока их подгоняют Тим с таксистом. Надолго повисла тишина. Потом они ввалились обратно через французские окна и пробрались между кресел Джон Льюис с чем-то увесистым, завернутым в синий брезент. С него капало. Хелен взирала на эти события из двери гостиной, с презрительным видом, но в целом помалкивая. Ее волосы были мокро зализаны назад, словно она тоже выходила в сад. «Не стоит тебе с этим связываться», — сказала она Шоу. «Да я даже не понимаю, что происходит», — сказал он. «Тогда зачем приезжал?» На это у него ответа не было. «У меня такое ощущение, будто ты надеешься...» «Сублимировать свои тревоги в кого-то другого», — сказал он. «Я тебя понимаю, особенно, когда к тебе домой так вваливаются». Потом он услышал, как добавил. «Я-то вообще живу без объяснений, если ты меня понимаешь». Рабочие бросили свои попытки перенести то, что было в брезенте. Просто поволокли по коридору ко входной двери, зацепили ковер, опрокинули столик. «Ну, Господи Иисусе!» — сказала Хелен. «Простить?» — сказал один из мужчин. Не зная, что еще делать, Шоу последовал за ними. — Ты вообще не представляешь, что тут происходит? — крикнула вслед Хелен. — Тебе все равно? Просто сам себя спроси, зачем ты приехал? — Я не знаю, — сказал Шоу больше себе, чем ей. — Я не знаю, зачем. Он стоял на пороге, глядя, как они справляются с Брезентом и его содержимым. Сперва они пытались впихнуть предмет в багажник такси. В результате снова началось вялое сопротивление, брезент развернулся. Из него выпала рука, и ладонь сжималась и разжималась. Такая белая, что в сочившемся из дома освещении выглядела зеленой. Шоу померещились тихие стоны. «Короче, все обернулось лучшим образом», — сказал таксист. Наконец, после немалых усилий, сверток сунули на заднее сиденье. К этому времени он уже раскрылся, как цветок джорджи О'Киф. чтобы там ни было внутри, возня все скрывала. Но еще было видно, как припадочно сжимается и разжимается ладонь. По порожку машины стекала вода, пока дверцу не захлопнули. Рабочие побрели обратно в сад. Один, проходя мимо шоу, говорил «Я бы начал заново, всю партию с нуля». Тем временем таксист, который после своего участия в транспортировке остался на заднем сиденье, согнувшись в три погибели, теперь перелез вперед и завел двигатель. Тим сел к нему. Они посмотрели на Шоу, но в то же время и сквозь него. Шоу стоял и смотрел, как уезжает Тойота. Потом зашел в дом и спросил Хелен, не подбросит ли она до Вулверхэмптона. «На такси приехал», — заметила она, — «на такси и вали». Потом добавила, хотелось бы знать, во сколько обойдется ремонт пруда.